9. Два седволосых ковбоя сворачивали самокрутки, когда наверху громыхнуло. Оба подпрыгнули и переглянулись. Табак посыпался на пол. Пронзительно закричала женщина. Двери распахнулись, на кухню влетела вдова мэра в сопровождении служанки. Ковбои хорошо ее знали. Мария Томас, дочь их давнего друга с ранчо Пиано. «Эти воры подожгли дворец!» — закричала Мария на местном диалекте. «Наверху нужна ваша помощь!» «Мария, у нас приказ охранять...» «Путина, запертую в кладовой?» «Шлюха, искаженный испанский!» — закричала Мария, сверкнув глазами. «Шевелитесь, старые козлы, пока огонь не охватил весь дворец! А не то вам придется объяснять сеньору Ленджелу, почему вы стояли столбом, затыкая пальцем задницу, когда над вашими головами горел дом на набережной!» «Шевелитесь!» — рявкнула Олив. «Или вы струсили!» Сверху донеслись новые взрывы, не такие сильные. Шими пустил в дело пальчиковые петарды. Той же спичкой он поджег и портьеры. Ковбои вновь переглянулись. «Пошли!» — принял решение старший, потом повернулся к Марии. Диалект разом забылся. «Присмотри за дверью!» «Муха не прилетит, пообещала Мария. Старики поспешили к лестнице, один крепко ухватив дубинку, второй вытащив из чехла длинный нож. Как только под их шагами заскрипела лестница, Олив кивнула Марии. Они пересекли кухню. Мария отодвинула засов, Олив распахнула дверь. Сюзан вышла из кладовой, посмотрела на одну, потом на другую, попыталась улыбнуться. Мария ахнула при виде разбитого в кровь распухшего лица своей госпожи. Сюзан взяла Марию за руку, прежде чем пальцы девушки коснулись ее лица. Как думаешь, Торин захотел бы меня такую?» — спросила она, и только тут до нее дошло, кто ее вторая спасительница. Олив, Торин, извините. Я не хотела причинять вам боль, но будьте уверены, что Роланд, вы его знаете, как Уилла Диаборна. Никогда! Я все знаю. Но сейчас нет времени говорить об этом, осекла ее Олив. Пошли. Она, Мария и Сюзан вышли из кухни, но не по лестнице, ведущей наверх, а через хозяйственные помещения в дальнем северном крыле дворца. Потом Олив попросила их подождать в кладовой, где хранились крупы. Отсутствовала она не больше пяти минут, которые для Сюзан и Марии растянулись на долгие часы. Вернулась она в ярко раскрашенном пончо, слишком большом не только для нее, но, пожалуй, и для ее мужа. Олив подоткнула его за пояс джинсов, чтобы не наступать на края. Принесла она и еще два пончо, размером поменьше. «Наденьте их, снаружи холодно». Из кладовой, по узкой лестнице, которой пользовались только слуги, они вышли во двор, где при удаче... Если Мигуэль все еще не проспался, их должен был ждать Шими со седланными лошадьми. Олив всем сердцем надеялась, что им повезет. Она хотела, чтобы Сюзан благополучно покинула Хембри до захода солнца и до восхода луны.